28 августа. Без сомнения, будь моя болезнь исцелима, только эти люди могли бы вылечить ее. Сегодня день моего рождения. Рано утром я получаю сверточек от Альберта. Раскрываю его и прежде всего нахожу один из розовых бантов — которые были на лотте, когда мы познакомились, и которые я не раз просил у неё. К этому были приложены две книжечки в двенадцатую долю листа. Маленький гомер в Эдштейновском издании, который я давно искал, чтобы не таскать с собой на прогулку эрнестовские фолианты. Видишь, как они угадывают мои желания и спешат оказать мелкие дружеские услуги. тысячу раз более ценные, нежели пышные дары, которые тешат тщеславие даятеля и унижают нас. Я без конца целую этот бант, вдыхая воспоминания о счастье, которым наполнили меня те недолгие, блаженные, невозвратимые дни. Так уж водится Вильгельм, и я не ропщу. Цветы жизни — одна лишь видимость». Сколько из них облетает, не оставив следа? Плоды дают лишь немногие, и еще меньше созревает этих плодов. А всё таки их бывает достаточно. И что же, брат мой, неужто мы презрим, оставим без внимания зрелые плоды, дадим им сгнить, не вкусив их? Прощай. Лето великолепное. Часто я взбираюсь на деревья в плодовом саду у Лотты, И длинным шестом снимаю с верхушки спелые груши, а лодда стоит внизу и принимает их у меня. 30 августа. Несчастный. Ужели я так глуп? Ужели продолжаю обманывать себя? К чему приведет эта буйная, буйная страсть? Я молюсь ей одной. Воображение вызывает передо мной лишь ее образ. Все на свете существует для меня лишь в соединении с ней. Сколько счастливых минут при этом переживаю я, но в конце концов мне приходится покидать ее. Ах, Вильгельм, если бы ты знал, куда порой влечет меня сердце. Когда я посижу у нее часа два-три, наслаждаясь ее красотой и грацией, чудесным смыслом ее слов, Чувства мои мало-помалу достигают высшего напряжения. В глазах темнеет, я почти не слышу, что-то сжимает мне горло убийственной хваткой, а сердце болезненными ударами стремится дать выход чувствам и лишь усиливает их смятение, Вильгельм. Такие минуты я не помню себя. И если порой грусть не берет вверх, и Лотто не отказывает мне в скудном утешении выплакать мою тоску, склоняясь над ее рукой, тогда я рвусь прочь на простор. Тогда я бегаю по полям, и лучшая моя отрада — одолеть крутой подъем, проложить тропинку в непроходимой чаще, продираясь сквозь терновник, напарываясь на шипы. После этого мне становится легче, чуть-чуть легче. Иногда от усталости и жажды я падаю в пути, Иногда глубокой ночью, при свете полной луны, я сажусь в глухом лесу на согнувшийся сук, чтобы дать немножко отдыха израненным ногам, а потом перед рассветом забываюсь в томительном полусном: "Ах, Вильгельм, пойми, что одинокая келья, волосеница и вериги были бы теперь блаженством для моей души. Прощай! Я не вижу иного конца этим терзаниям, кроме